И все-таки эксцентрика ее характера дала свои оригинальнейшие художественные результаты. Их немного, но достаточно, чтобы серьезно задуматься. Было в ней что-то необузданное, тайное, запретное, невысказанное и в откровеннейшем дневнике. И это запретное, хоть и помалу, просачивало свое творчество. Глядя на Башкирцеву с такими догадками, начинаешь понимать ее сходки, театрально представляющие гаменов на парижских задворках, ее трогательному жану и Жаку, ее молодой женщине, читающей «Развод Дюма», действительно место в салоне, рядом с теми же Робером Флери и Бастиен-Лепажем. Но ее трем улыбкам, ее обнаженной, лишь с одним спущенным чулком на ноге и сидящей верхом на стуле против человеческого скелета? Ее, наконец, парижанки, этой полунатурщицы, полубалерини кафе Шантана, где в некрасивом, но сумрачно притягивающем лице с густыми неправильными бровями читается и откровенная эротика, и безразличие, и почти животная чувственность? Место совсем в другом ряду скорее неподалеку от художественных изъявлений тулус лотрека Климта или бертслея нежели в буржуазной галерее на Елисейских полях. Между тем дневник эти догадки скрывает, и явствует из него совсем другое. Свои сюжеты она выбирает не на панели у публичного дома, а на парижской окраине, Социальные низы интересуют ее здесь больше, чем что-либо. Привратники, мальчишки-газетчики, рабочие, прачки. Все, что кует, строгает, варит, толчется у дверей, сидит на скамейках или болтает перед винными лавочками. Башкирцева пишет о таких сюжетах с восторгом словно отыскав истину, который и посвящает последние месяцы учебы, отжатой до предела. В два года сплюснула она семилетний курс Академии, постоянно вначале изумляя своих учителей, которые все оскорбительно пытали, действительно ли ей самой принадлежат представленные студии и этюды, поскольку учителям оказалось невозможно понять, каким образом начинающая может быть способна создавать сразу первоклассные по технике вещи. Ателье Жулиана, пожалуй, единственное место, принесшее Башкирцевой радость, так как здесь для нее все исчезает, не имеет ни имени, ни фамилии. Тут перестаешь быть дочерью своей матери. Тут каждый имеет перед собой искусство и ничего более, и чувствуешь себя свободной и гордой. Добилась ли она славы живописью и была ли хоть чуть довольна? В определенном смысле да. Академические медали после выставок, отзывы Золя и Анатолия Франца, эти язвительные, чуть циничные, Подписанное анонимно Жозеф, ее послание к Мопасану, просившему о личном свидании, но так и не получившему его, послание, возможное только для очень уверенного в себе человека. Это прекрасное чувство трудового огрубления, когда руки умеют только рисовать и цыпать струны арфы, это работа от 8 утра до восьми вечера. Это вдруг пришедшее понимание ко всему, что просто, в живописи, во всем. Это приятная щекотка чистолюбия в зале, где выставлена ее картина, у которой толпятся, и никто из толпы не знает, что молодая, очаровательная и со вкусом одетая девушка, сидящая грациозно на диване рядом, поджав под себя маленькие хорошо обутые ножки, и есть предмет столь жарких пересудов. Похожее чувство некоего творческого довольства и успокоения по-видимому приносило и главное ее дело предрешенное как бы свыше дневник, который бисером писался по вечерам, длинная книга короткой жизни и своей любви, и своих дум, и своего чистолюбия, и своего жгучего одиночества, когда был даже слышен шорох слез, которые, ложась спиной на ковер, она безуспешно пыталась вогнать назад. Одиночество, мысль об исчезновении, предчувствие смерти мучили ее все больше и больше. Послушайте вот что. Если душа существует, если душа оживляет тело, и если она, это прозрачная субстанция —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 и не без основания, чего она боится, больше всего. Однако для настоящего художника страх смерти, неудачи, свершившаяся любовь — только предлог, заставляющий работать на себя воображение и рассудок. И это лучше всех объяснил Пруст, доказав, что произведение искусства — это найденное время, борьба с небытием и бесследностью. Поэтому материя прустовского романа — как бы переваривание жизни, процесс без начала и конца. Пруст, как ни странно, очень близок к Башкирцевой. Один материал писаний, одно местодействие — Франция, бытое отношение людей в богатых аристократических семьях, одно существование героев, сравнимое с тлеющим разрядом в вакууме. Но главное — один принцип словесной и образной связи. Прустовская эпопея об отрезке бытия напоминает дневник «Вообще», а дневник Марии Башкирцевой напоминает «Вообще» рассказ об отрезке человеческого бытия. Причем оба автора продвигаются наугад в пространстве случайностей и непредсказуемых событий пусть о чем-то догадываясь, но до конца все же не зная своей судьбы. Эпоха, которую Башкирцева рисует и даже воспевает, так далеко отошла от нас, что иногда кажется, что ее и не было. Те люди, их внешний вид, города и страны ощущаются почти в той же дали, что и пейзаж в перевернутом бинокле, отчетливо но недосягаемо. И это понятно. За последние сто лет образы жизни полностью изменили свои смыслы. Но картина эпохи, так, как она ее видит, и воздух души Марии Башкирцевой благодаря искусству задержались, и мгновение, можно сказать, остановлено. Собственно, эта цель Остаться на земле во что бы то ни стало, оправдывала ее лихорадку. И в той, теперь уже окончательно как дым развеянной жизни, она дрожала от ужаса, что может бесполезно потерять хоть день, отсчитывая дни буквально по пальцам. Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать. Удивительный афоризм этого полуребенка-полустарика. Вдох в полную силу, если не сделать выдоха, превратиться в удушье. Потому-то так страстно и детально она видит море и листья, гранитный грот с каплями воды, монотонно падающими с уступа на уступ, великолепную розовую саппу в саду, и даже, как бы вторым зрением, Саму себя, думая о том, как красиво в этом саду Мое белое платье и зеленый венок. Оведенная так редко и кратко родина, Но так зорко и молодо схваченная и описанная, Где архитектура, вагоны, дома, Мужик, наблюдающий на краю дороги за поездом, деревянные мостик, грязь на дороге, Все это родное, сердечное, прямое, И еще холмы, река, деревья гавронцев и легкая сырость в сумрачном лесу, когда стальные каблуки уходят в мокрую землю, и ноябрьский снег, покрывающий соломенные крыши малороссийских хат, духовые оркестры Полтавы, пещеры Киевской Лавры, низкие темные катакомбы, пунктирно унизанные движущимися свечами, вокруг каждой из которых радужный ореол, словно в катакомбах расцвели фантастические, дрожащие и мерцающие одуванчики. В высоком уровне писательства Пашкирцевой нельзя сомневаться. Она создала изумительные портреты, как своей внутренней сущности, так и окружающего мира, и ее книга буквально блещет тонкими зарисовками, прекрасной словесной инструментовкой. И все же, несмотря на размеры одаренности, Башкирцева до сих пор мало кем оценена по достоинству. Сегодняшнему читателю ее имя почти неизвестно, а некоторыми из ее современников было высказано о ней немало легкомысленных суждений. Отчасти это объясняется духом и стилем ее прозы, в которой мало теплоты и той мягкости, которую Чехов мог бы назвать человеческим началом. Сам он утверждал, что это человеческое начинает проступать только в конце ее исповеди. Так оно и есть. Она принадлежит к писателям, которые требуют вчитывания, даже неоднократного возвращения к себе, требуют Вкапывание! Только тогда начинают проступать запрятанные вглубь за слова драгоценные золотоносные жилы. Поначалу же ландшафт броский, но не милый. И потому отмеченные печатью самовлюбленности и некоторой резкости черты ее литературного творчества помешали близким и живым отношениям между автором и публикой. Причем эта дерзкая несовместимость отложила отпечаток на творчество во вторую очередь, а в первую — все определившую на жизнь и судьбу. Она всегда подлинно маялась среди людей, гневалась, отдавалась эмоциям, разочаровывалась, отчаивалась и никогда ни с кем, особенно из близких ей, не сходилась, считая себя «выше» и даже их презирая, будучи занята исключительно собой, будучи, так сказать, сама по себе и сама о себе. Представим, что как раз тут причина несостоятельности и в конечном итоге крушения ее мечты. Никакого особого своего места Башкирцева в истории не заняла. В живописи, оказавшись устарелой, В литературе, страстно рассказав о своих устремлениях и надеждах, не сошедшихся по разным причинам с устремлениями и надеждами других. Может быть, поэтому душевное одиночество перед смертью сильно повернуло ее в сторону Бога. С 1880 года она обратилась к одному из самых драматических сюжетов Евангелия — к дням оплакивания Христа. Но задуманное полотно, которое могло бы направить ее искусство совсем в другое русло, ее святые жены, не состоялось. И исполнились только несколько живописных эскизов, на редкость раскованных и красивых покраскам. Они, такое впечатление оказалось лучшим в ее художественных попытках. Как бы прощаясь с жизнью, она, правда, менее удачна, начала писать и природу. Большое панно весна. Молодая женщина, прислонившись к дереву, сидит на траве, закрыв глаза и улыбаясь, словно в сладчайшей грезе. А вокруг — мягкие светлые блики, нежная зелень, розово-белые цветы яблонь и персиковых деревьев, свежие ростки, которые пробиваются повсюду. И нужно, чтобы... Слышала журчание ручья, бегущего у ее ног, как в гренаде среди фиалок. Понимаете ли вы меня? Заготовки и этюды к этому панно осуществлялись в старом саду в Севре. Были и фиалки, и цветущие ветви фруктовых деревьев, свежая изумрудная трава, дорожка, уходящая вдаль. Была и дремлющая в Истоме женщина, для которой, — Долго и тщательно подбиралась модель, потому что с ее горничной Армандиной, обреженной в крестьянское платье, дело не ладилось. Нет, мне нужно настоящую, здоровенную девчину, которая не то дремлет, не то мечтает на жарком воздухе, и которой завладеет первый встречный парень. А потом готовилось панно осень по попытка запечатлеть в последний раз не только весеннее, но и все состояния, все оттенки реального мира. И она, отправляясь в янтарной грант Гранд-Юотте, с опаской на холод и ветер, одевалась, как старая немка. Два-три шерстяных трико, чтобы обезобразить талию, пальто в двадцать семь франков и на голове большой черный вязаный платок. Тогда же пришло понимание и трудной цене артистическому ремеслу. И понимание это как бы развенчало смысл внешнего успеха среди людей, к которому прежде она так стремилась. Истинные художники не могут быть счастливы. Во-первых, они отлично знают, что толпа не понимает их. Они знают, что работают для какой-нибудь сотни людей, а все остальные руководствуются в своих суждениях своим скверным вкусом или какой-нибудь фигаро. Невежество в вопросах искусства поистине ужасающе во всех классах общества. Образ Башкирцевой последних месяцев подробно вспоминает в предисловии к посмертному каталогу ее картин известный в свое время критик Франсуа Коппе, видевший ее всего один час, запомнивший, по его словам, навсегда. Он явился в дом Башкирцевых на минуту, встретиться с кем-то из своих приезжих русских знакомых, но был радушно принят и усажен подле самовара. Только, свидетельствует Коппе, чаевничать ему не пришлось, Его внимание привлек большой портрет одной из присутствующих девушек, портрет поразительного сходства, написанный широкой, свободной и мастерской кистью. — Это моя дочь Мари, — написала портрет своей кузины, — сказала мадам Башкирцева. Француз описывает, что начал было хвалебную фразу, но не успел ее кончить. Другой холст, потом третий, десятый, удивляли своей маэстрией. Стены гостиной были сплошь увешаны ими, и при каждом восклицании, вырывавшемся у него, Башкирцева мать повторяла с гордостью. «Это моя дочь, Мари! Это все моя дочь!» Потом появилась и сама Мари, небольшого роста, худая, очень красивая, с тяжелым узлом золотых волос источающее обаяние, но производившее впечатление воли, прячущейся за нежностью, энергии, скрытой в грации. Все обличало в этой очаровательной девушке высший ум. Под женской прелестью чувствовалась железная, чисто мужская сила, и невольно приходил на память подарок у Лисса юному Ахиллу, меч, скрытый между женскими уборами. Поднялись в мастерскую. В углу, на стеллажах до потолка, громоздились книги, многочисленные тома на многочисленных полках, представляя собой все высокие творения человеческого духа. Они были здесь все на своих родных языках — французы, немцы, русские, англичане, итальянцы, древние римляне и греки. И это вовсе не были книги библиотечные выставленные на показ, но настоящие, потрепанные книги, читанные и перечитанные, изученные. Платон лежал на столе, раскрытой на чудной странице. Подле стоял растворенный рояль, за ним огромным веером голубела арфа, все остальное же пространство занимали картины, пюпитры с начатыми холстами, папками рисунков, эскизами статуи. Долго говорили об искусстве, В тот день, — свидетельствует ее мать, — она, возвращаясь воображением куда-то вдаль, вспоминала живописность древнего монастыря Сан-Мартино, где во дворе, сложенном из белого мрамора, от чего то была выставлена старинная карета Синдика и галера Карла Третьего, и коридоры с мозаичными полами, и грандиозные лепные своды, Страдальческие картины фра Бонавентуры. А еще дом, проталины и апрельский серый снег Среди пожухлой травы, пригрышню блесток Рассыпанных по синьке ночного неба гавронцев. И странно, в минуты той беседы Гость испытал какую-то внутреннюю тревогу, Какой-то страх и даже предчувствие. При виде этой бледной, страстной девушки ему представлялся необыкновенный тепличный цветок, прекрасные ароматные до головокружения, и тайный голос шептал в глубине души слишком много сразу. Впечатление Франсуа Коппе — впечатление лета. Осенью ее уже не было в живых. Ведь я не проживу долго. «Знаете», — записала она в своем дневнике, так и не договорив до конца какую-то сложную, постоянно бередящую мысль о своей судьбе, — «дети слишком умны». В статье о ней старинный искусствовед Герро описал аллегорическую скульптуру «Бессмертие», некогда украшавшую Люксембургскую галерею в Париже. Молодой гений умирают у ног ангела смерти, в руке которого развернут свиток с перечнем замечательных художников, преждевременно сошедших в могилу. На этом свитке есть русское имя Мария Башкирцева. О чем думать? Что вспоминать, видя это имя, выбитое в мраморе? Думать, что славах, которые юное и честолюбивое существо – Так стремилась эфемерно, что огонь пожрал почти всю ее живопись, а ее книга Исповедь оставалась до сих пор библиофильской редкостью, которой обладали лишь собиратели. Вспоминать, что эта гениальная девочка больше славы и бессмертия, признаваясь сама, любила искусство, музыку, живопись, книги, свет, платье, роскошь, шум, тишину. Смех, грусть, тоску, шутки, любовь, холод, солнце, Все времена года, всякую погоду, Спокойные равнины России и горы вокруг Неаполя, Снег зимою, дождь осенью, весну с ее тревогой, Спокойные летние дни и прекрасные ночи Со сверкающими звездами. Или все-таки быть спокойно уверенным, Что любая человеческая душа, если оставила она хоть какой по себе след на земле, пусть и совершая круги забвенья, но всегда возвращается, неожиданной, как чудесное открытие. Мария Константиновна Башкирцева родилась в усадьбе Гавронцы в 1860 году. Десяти лет уехала за границу. В Россию приезжала в июле 1876 года, в мае 1881 года и в октябре 1882 Умерла в Париже в 1884 году.